Глава восьмая Понедельник день тяжелый, особенно тяжело в понедельник с утра в голове, даже после хорошего коньяка. Хотя после хорошей порции хорошего коньяка вчера было очень хорошо, так-то вчера. А сегодня понедельник, сегодня марш-бросок, первый этап отборочных соревнований до замещения вакантных мест в спецгруппе Самарского Драгунского полка. Ну, или что-то вроде того. марш бросок начинался на окраине Самары. Все 29 претендентов стоят с овьюченными на спину вещмешками, в которые Данилыч с Бабкиным насыпали по 25 фунтов песка. Это почти как 10 килограммов. В руках у них лопаты, имитирующие штатное вооружение, Кремниевое ружья. В руках, потому что без ремней. Не оборудовано драгунское оружие этим, без сомнения, жутко полезным приспособлением. Сабли брать не стали, ни к чему, только зря мешаться будут. Впереди у них пятнадцать верст дороги на красный яр. Условия простые. Первые десять человек допускаются до второго испытания, стрельбы. Дорога прямая, срезать негде. На финише жюри, состоящие из очень скептически настроенного подполковника Орефьева, скучающего майора Полозова и полковника Ватулина. Командир полка, похоже, во всем этом действии находил для себя своеобразное развлечение, типа скачек на ипподроме. Там же с ними подпоручик из Осимов, взводный три из нашей роты и двое бойцов с весами. Это для проверки, не прохуделся ли у кого вещмешок по дороге. Мало ли, всякое бывает. У кого недовес, тому результат не засчитывается. А еще на финише четыре подводы. В одну по плану должны складываться сыгравшие свою роль лопаты. На другой ланч для господ офицеров. Остальные две поесть попить для участников соревнований. Ну и для эвакуации раненых могут пригодиться. Но лучше, если не пригодятся. Старт дан, и все 32 участника забега ломанулись вперед. Претендентов 29, а бегут 32. Никакой ошибки. Пеньков, Горшенев и Кашин тоже извили желание. Не за ради спортивного интереса, конечно, а на призы поручика Кукушкина. Это в том смысле значит, что если их никто не обгонит, то по три рубля каждому. Ну, а каждый обогнавший — это минус полтинник. Для соискателей тоже предусмотрены призы. За первое место рубль, второе — полтинник, пятиолтинный за третье. Дополнительный стимул нехило так мотивирует, знаете ли. Вроде бы честно. Марафонцы довольно бодро рванули, на мой взгляд, даже слишком бодро. Но все-таки пятнадцать верст. Кстати, линейки их никто не отмерял. Так, ну, можно сказать, на глазок прикинули и все. Вообще-то 15 верст это, как ни странно, не 15, а 16 километров. Так что точный размер дистанции никакого принципиального значения не имеет. Для меня сегодня тоже испытание. Я должен. Нет, просто обязан сопровождать бегунов верхом на разбое. На этом настоял Спиридоныч. Я, было грешным делом, даже в общем старую собирался побегать. Только бы не верхом. На это я в субботу так думал. А сегодня? Ну, верхом так верхом. Типа приказ есть приказ. Все равно когда-нибудь да придется практиковаться. Отчего бы и не сегодня. Сам Синюхин тоже легкой рысью скачет рядом. Интересно ему. На его памяти никто подобным образом над солдатиками не издевался. Пешком, в смысле шагом бывало, и по тридцать верст хаживали. Пробежать с полверсты полной экипировки тоже случалось. Но что быть так? Мы с ним, кстати, не единственные участники заезда. С нами еще и подпоручик Сметанин. Ему тоже сегодня не стоит бегать. Кроме того, понаблюдая за самим процессом, я велел всем. Трем сержантам и ефрейтору. Так что нас, кавалеристов, аж семеро. К концу уже первой версты группа бегунов ощутимо растянулась. Кто-то ушел в отрыв, кто-то не рассчитал свои силы и уже сейчас выглядел сильно уставшим, а кто-то бежал размеренно, справедливо полагая, что сильно спешить не стоит. Троица наших довольно достойно держалась в первом десятке. Допознать их даже издалека не составляло никакого труда. Они бежали не с лопатами, как все, а по-взрослому. С оружием и на двух столках, и на вепере имелись ремни. Вот пусть та часть поглядит и оценит необходимость этих излишеств. Версты три одолели. Мы с капитаном проехали вперед. Харитон шел восьмым, трофеем в седьмым, вершинем в четвертым. Ну что ж, пока все в порядке. Посмотрим, что сзади. Для этого тоже никуда ехать-то не надо. «Можно просто постоять на месте, они сейчас сами все сюда прибегут. Или не все?» «А мне кажется, в двое уже не бегут, а просто идут», — произнес, показывая на самых последних участников забега с Передоныч. «Я бы, мол, бинокрив годился. Так и есть. Двое. Даже нет. Трое бойцов с бега перешли на шаг. В принципе, условиями соревнований это допустимо». Но что-то они равноват скисли. Если метров через 200 не побегут, то все, сдохли. Один побежал. Хорошо. Второй. Третий тоже побежал, но как-то вяло. Я махнул рукой поровнявшемуся с нами Даниловича, чтобы подъехал. — Самого последнего, видишь? — поинтересовался я у сержанта. — Так точно. — Этот не добежит. Только замучатся попусту. Отправь его в расположение. — В наше? Как-то подозрительно переспросил тот. «Зачем в наше? В свое!» «Это на квартиру, что ли?» «Данилыч, блин! Да отправь его хоть куда-нибудь уже! Песок из ранца может вытряхнуть, а лопату пускай с собой заберет. Он нам все равно не подходит!» С этими словами я развернулся к Синюхину. Тот мое решение не одобрял. «А зачем его назад? Вызвался, пусть бежит! Или он не драгун?» Я поморщился. — Ну вот на кой нам еще и его ждать, пока он доковыляет? — У нас сегодня задача какая? Себе бойцов отобрать. Не только упорных, но еще и выносливых. А этот точно не подойдет. Драгон он или еще как-нибудь, это пускай его командир выяснят. У нас и без него есть чем заняться. — Тут у меня одна слишком в голове скользнула. — Спиридоныч, а почему из нашей роты никого нет? — Синюхин невозмутимо посмотрел мне в глаза и бесстрастно попросил. «А зачем?» «Я ж опишу, Что значит «зачем»? Нам люди нужны или нет?» «Разумеется, нужны. И в чем тогда дело?» «Люди, которые в моей роте, они и так у нас. А нам потребно лучше других род к себе отобрать. Тогда и у нас и те появятся, и эти останутся». «А что? Он ведь, пожалуй, прав. Если мы в одном взводе...» со всего полка соберем самых-самых и при этом свою же роту не раздербанем, то так действительно эффективнее получится. Молодец, Спиридоныч, проникся идеей. Надо, кстати, будет и для роты программу подготовки сочинить, щадящую такую, без излишества. Мы с капитаном подождали, пока последние участники забега пробегут мимо нас и двинули вперед. Сейчас обгоним лидера гонки и остановимся ждать хвост колонны. Какой вот у нас с ним сегодня порядок перемещения. Проехались, постояли, опять проехались, опять постояли, и так до самого финиша. А на финише — раздача слонов населению. В смысле, личному составу. Ух ты! А это что такое? Бинокль доставать не стал, решил подъехать поближе. — Это ведь не по правилам, — уточнил у меня Сферидоныч. — Как бы да, — нехотя согласился я. — Да и не успеют они теперь, но с другой стороны. Не дождавшись продолжения, капитан поинтересовался, что с другой стороны. Я не стал отвлекаться на него. — Цветный бабкин, ко мне! Дождавшись, когда они оба подъедут, показал им наковылявшую впереди парочку. — Этих двоих в обоц отвезите! — ваш броть, обратился Ситный, этот, Это который хромат, он понятно. А второй-то, Целеха не вроде. Эван-то зачем? А затем, сержант, что он испытание уже прошел и потому принят. Как же он прошел? Удивился Бабкин. Еще ж почитай половины дороги. А так, оборвал его я, слеца своих не бросает. Вот он своего не бросил, значит, наш человек. Понятно? «А, разве толту? Начал Ситни, но Бабкин его опередил. «А чего? Один взял, хроменьким прикинулся, а второй его тащит. И вот, тяна, обоих фластуны зачислили. Это кто разве то, что в взвод дивизия наберется?» «Ты, гейфрейтер, не бери, не знаешь!» — прикрикнул на него капитан. «Тебе офицер приказал выполнять дивизию, да хоть корпус выполнять!» Зрем так, я бы не обломался и объяснить причину принятия такого решения. Хуже бы не, точно не стало. И, кстати, зачислить я собирался не того, который ногу подвернул, а того, который ему идти помогал. Бегать бы я его все равно научил. Стрелять. Это посложнее, но выполнимо. А вот не бросать друга в беде. Это как раз очень по-нашему. Издается мне. Синюхин сейчас ясно представил события месячной давности. Вспомнил, сопоставил и принял взвешенное решение. Ну и правильно, с кем же еще ходить в разведку? С теми, кто быстро бегает и потому быстрее сбежит? Между тем, и с Бабкиным занимались эвакуацией из дистанции обоих бойцов. Тому из них, который не пострадал, Гефрайтер объяснил все происходящее причудами господ офицеров и, усадив его на лошадь позади себя, рысью поскакал к финишу. У Вечному Ситней ничего объяснять не стал, тому и так все было понятно. Его тоже увезли, так сказать, в тыл. Мы с капитаном поехали дальше. Ситуация в группе лидеров изменилась. Харитон шел шестым, Трофим четвертым, Гершение в третьем. Неплохо. Первым бежал рослый, жилистый драгон лет тридцати с мрачно сосредоточенным выражением лица. Сразу видно, человек серьезно к вопросу подходит. С небольшим отрывом от лидера наматывал верстый боец помоложе. Этот уступал первому не только метров семь-восемь дистанции, но ну и как минимум полголовы роста, ну, еще 3-4 размера в плечах. Думаю, сдохнет он... К концу гонки. Кафтан расстегнут, треуголка за пазухой, лопату из руки в руку то и дело перекидывают. Чуть больше половины дистанции прошли, а он уже устал. Наверное, очень хочет прийти первым. Не выйдет у него победить. Десятки бы добежал, и то хорошо, а первым... Первым не, первым не дойдет. Я поравнялся с ним. «Эй, боец!» — крикнул я ему. «Побереги силы, бежать-то еще верст 7". семь». — А ты вон уже запыхался. — Рубь, хочу выиграть, ваш бруть, тяжело дыша ответил тот. — Деньги уж вольно нужны, — говорит на бегу верный способ сбить дыхание. — Не победит, хотя упорный это хорошо. — Такие нам тоже пригодятся. — Ты сейчас предстань, а вес через пяток рванешь. Глядишь, и рубль твой будет. — Да не, ваш брось, я уж лучше прямо сейчас, а тот, ну как, опослятую и не догоню... Парню трудно было одновременно и говорить, и бежать, но он все равно говорил, молодой еще, неопытный. — Как знаешь, — ответил я, и чуть притормозил разбоя. — Самое время подождать отстающих. и то сказать, вереница бегунов чуть ли не на целый километр растянулась. К нам с Синюхиным подъехали Русанов с Прокоповым. — А что, ваш брать, не что, всем вот так-то побегать придется, — поинтересовался Русанов. — Всем, Егорыч, и даже ихнему благородию, господину-подпоручику, усмехнувшись, произнес я, указывая на приближающегося к нам сметанина. — Я отодоить, наверное, не сгожусь вам, — слуха скрываемым огорчением в голосе проговорил Данилыч. — Сержант Прокопов, оно ну отставить паническое настроение! — грозно прикрикнул я. — Здесь я решаю, кто сгорится, а кто нет. — Старовать я уже козлом скакать! — Молодые-то вон как носятся, а я-то уж и не смогу эдак-то. Токму обузой вам стану. Что ж, пожалуй, часть планов пора приоткрыть. Станешь, обязательно станешь. Только не обузой, а старшиной. Будешь хозяйственной частью заведовать. А пока меня не будет, займешься обучением пополнения. Молодых тоже кто-то в курс дела вводить должен. Вот ты и займешься. Вид у Данилыча при этих моих словах сделался такое, словно я сейчас какую-то хиней внес. Старшиной, это как? Я чертыхнулся. Конечно, он не поймет. Нет у них тут таких ни чинов, ни должностей. Вах, мистер Мбуреш, пояснил я сержанту. А че я, ваш брочь? Говорит, вон, а по старшим меня чином то будет. Как же тебя поберет его-то? Сказав это, Данилыч покосился на Русанова. Получается, Русанов у нас Гордей Егорыч, и он у нас хоть и младше Данилыча годами, но чином все-таки выше. А ты, Данилыч, не переживай. И для него дело сыщется. Его же у майора Шкурина не для того от сердца оторвали, чтобы он тут по тылам ныкался. Каптян Армусом, что ли, сделал попытку угадать Данилыч. Нет, но тоже. Договорить мне не дали. Ваш бруть, ваш бруть, донеслось сзади. Сзади это со стороны Самары. — Тварь, бродь! — задыхаясь, кричал боец, во всю прыть, бегущий к нам. — Там это, с Лукьяном, с четвертый рот, чего это сделалось? Он замолчал и, опершись на лопату, переводил дух. — Что там? — крикнул ему капитан. — Повалился, чего это? Лежит и не встает. — Дима! — крикнул я. — Ну-ка, давай, это по твоей части. Светанин уточнять не стал, тем более, что бойца... Лежавшего на земле в полукилометре от нас, с нашего пригорка, мы все хорошо видели. Подпоручик пришпорил коня и поскакал туда. — Данилыч, Егорыч, за ним! — скомандовал я сержантом, а сам повернулся к капитану. — Сверидонович, я съезжу, посмотрю, что там, а ты тут пригляди. — За этими! — уточнил Сверидонович, указывая рукой на бегущих по дистанции драгунов. — За ними! — кивнул я. Развернув разбоя, я поскакал вслед за сержантами. Рядом с лежащим на земле бойцом стояли еще трое. Это было и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что они бросили товарища. Плохо, потому что им теперь долго догонять остальных. А поскольку на себе они его при этом не тащили, то принцип спецназ не бросать здесь не срабатывает. — Что тут у вас? — спросил я подъехав к столпившимся возле лежащего. — Умалился я, ваш бродь, — проговорил немолодожий драгун, пытаясь приподняться на локте. — Лежи, не вставай, — приказал я слеза с лошади. — Дима, что с ним? — Похоже на легкий обморок, — ответил Светанин. «Обморок — Обморок? — не понял я. — Но уже в сознании. — Это сейчас, — произнес наш доктор, — когда водой из фряги преснули. А так-то... — Понятно, — кинул я. — Тепловой удар... «Что?» — переспросил подпоручик. «Остальные тоже не поняли. Потом расскажу». Отмахнулся я и, обращаясь к участникам забега, сказал. «Так, парни, вам еще верст всем бежать, поторопитесь». «А с им что?» — поинтересовался один из них. «Ему помогут, а вы бегите. Испытание еще не закончилось. Постояли, передохнули, правилами не запрещаться. Бегите, может, еще успеете». Они побежали. Я повернулся к лежащему. — Ну, ты как, полегче? — Так точно ваш бродь? — отрапортовал он. — Ну, ты еще давай вскочи тут, — прикрикнул на него я. — Дима, как он? — Сметарин пожал плечами. — Да так-то ничего, отдохнуть немного, и все. Я повернулся к пострадавшему. — Встать сможешь? И, видя, как тот уже собрался вставать, предостерег. — Тихо, тихо, не спеши. Тебе как раз торопиться уже некуда. Сейчас посадим тебя на коня к сержанту Прокопову. Он тебя отвезет. Тут я призадумался. А куда его, собственно, Данилыч отвезти-то должен? До финиша с санитарными телегами вёрст 7-8? И до Самары столько же? Везти бойца сначала до финиша, а потом еще и обратно? Или сразу в Самару? Наверное, лучше. Данилыч, отвези-ка ты его в Самару. В Богодельно. «Зай с рук на руки лекарю, а сам пообедай и дожидайся нас в расположении». Сержанта такое мое решение явно не порадовало. «Доходит да, ваш врач, не увижу я, чем дело-то кончится. Может, все-таки сперва туда идти, а уже послее к лекарю. А может, оттуда он уже и сам дойдет?» «Теперь мне не понравилась позиция сержанта». «Данилыч, а с каких это пор для тебя приказ целого поручика?» Ваш броть, так я ж толкнула, поглядей, как дело-то кончится. Кто первый, а кто такой?» «А это мы тебе, и так скажем. Все, сержант Прокопов, раненого на коня вперед в Самару». «А чего, ваш броть? подал голос раненый боец. «Может, и Фрэм по поглядим, как оно там, а уж и после и в Самару». «Так, и что это у нас тут такое? Симулянт?» «Как, ты говоришь, тебя зовут?» — вопросил я лежащего на земле Драгуна. — Лукьян Тетерин, ваш броть. Довольно бодро для умирающего, — ответил тот. — Ты что это, Лукиан Тетерин, шутки шутить вздумал? — То ты тут при смерти лежишь, бездыханный, а то шел посмотреть вздумал. Я прямо разозлился. Мы, значит, за тебя подлеца все свои дела побросали, спасать тебя кинулись, а ты, значит, живеханек. Лучше мне, лучше ваш бруть, залепетал Лукьян и в доказательство вскочил на ноги. Притворялся? Грозно спросил я. Никак нет, выпалил тот. В глазах потемнело, земля покачалась, а тут уже его благородие господин подпоручик. Похоже, не врет. Дима, что скажешь, пациент сам до города дойти сможет. Сатанин вместо ответа подошел к пациенту, поводил пальцем у него перед глазами и выдал заключение. Смочно сможет, вот только... Тут он как-то сморщился. Ну, говори, что только. Сахарку бы ему дать, смущенно произнес подпоручик. Сахарку и только так. Ну да, он, конечно, и без того дать и сможет, но с сахаром оно понадежнее будет. Сахара я с собой не захватил, а вот маленькая шоколадка имелась. Я достал ее, отломил четвертинку и протянул Лукьяну из четвертой роты. — Да, и смотри у меня, только попробуй по дороге окочуриться. Я тебя тогда и на том свете найду, и тогда убью, уже по-настоящему. Лукьян, уже протянувший руку за шоколадом, отдернул ее и, приняв строевую стойку, гаркнул. — Никак невозможно, ваш бруть! Чего невозможно? — сочурился я. — Сомневаешься в моих способностях? — Окочуриться, ваш бруть! Тогда бери шоколад. Ешь прямо тут, чтобы мы с доктором видели, и проваливай. Драгон торопливо запихал в рот таблетку и начал интенсивно ее пережевывать. Светанин, которому накануне довелось попробовать шоколад на вкус, мрачно наблюдал за происходящим, а потом выдал. Если ты, подлец, после такого лекарства помереть вздумаешь, то тогда я вместе с господином поручиком на тот свет тебя убивать приду. И поверь, солоно тебе придется. Боец судорожно взглотнул и палил. роц стараться Мы со сметаниным переглянулись и расхохотались. Пошел вон, да весь от смеха приказал подпоручик. дракон лихо развернулся на каблуках и двинул в сторону столицы уезда. — Стой! — внезапно выкрикнул Русанов. Тетерин остановился и повернулся. — Лопату свою забыл, — напомнил ему сержант, — и котомку. При упоминании о вещмешке Тетерин весь подобрался. — Ваш бродь, — обратился он ко мне, — дозвольте песочек того высыпать. — Высыпай, — разрешил я. Драгун развязал вещмешок и опустошил его прямо на дороге. Потом, приняв строевую стойку, выпалил. — Разрешите идти, ваш бродь? — Иди, — отпустил его я. И развернулся и, как ни в чем не бывало, зашагал по направлению к Самаре. — Ну что, пожалуй, и нам пора, — произнес я, глядя вслед торопливо ударяющемуся Лукьяну. Весь инцидент с обмороком занял минут двадцать. За это время основная группа соревнующихся должна была приблизиться к финишу километра на два с половиной, а то и все три. — Ну что ж, поедем, посмотрим. Как там дела у них? Минут через десять мы догнали арьергард, тех, кого мы застали возле Титерина. «Как там Лукьян-то?» выкрикнул кто-то из них. «Окремаса, ваш Лукьян!» — ответил ему Данилыч. «Их благородие его до дома отпустили!» Да дойдет ли?» — поинтересовался другой. «Дойдет!» — крикнул Данилыч. «Господин поручик снадобье ему заморской дал». — Теперь еще дойдет. — Заморская? — удивился кто-то из бегунов. — Ага, — ответил за Данилыч Русанов. — Только у него нету теперь еще больше. Сказал, ежели еще кто так тубрякнется, то в раз пристрелит. Чтоб, значит, он не мучился ей. Нечего на вас, углоедов, лекарства переводить. — Радикально. — Ну, в целом, правильно. Нечего на аглоедов дефицитный импортный шоколад тратить. Ему и получше применение найдется. Например, самому съесть шучу. У меня там трое бойцов, которые нужны мне в хорошей форме. Вот им и скормлю. А, кстати, где они у нас? Минут через двадцать, может быть, двадцать пять догнали и их. Первым по-прежнему бежал тот же самый рослый драгун, следом Горженев, потом Трофим, затем тот солдатик, которому Рубь был очень нужен. Ну, а уже за ним Харитон. Нормально. Пойдет. Интересно, а сколько еще до финиша? Да и спросить-то не у кого. Хотя вон те двое там впереди, которые нам навстречу скачут, вполне могут оказаться Бабкиным и Ситым. Если это они, то до конца дистанции еще где-то, ну, скажем, километра три. Вряд ли больше. Минут через пять узнаем точнее. Притормаживает а действительно, куда им теперь торопиться? Доложить, что приказание исполнено? Две минуты раньше, две минуты позже. Ничего не изменится, только лошади притомятся. А это в нашей ситуации ни к чему. — Далеко еще? — спросил я у сержанта, подъезжая к нему. — Никак нет, Варвард. Пару верст, а то их не будет. — Как тут? — Так? — переспросил я и сам же ответил. — Наши молодцы, проф-то, первым придет. — А там, — я показал в конец вереницы бегунов, — одного обратно в Самару отправили. — не небось. — Ага. — Ну что ж, и так, — философски рассудил Сидный. Не все так-то могут. Я бы вот тоже, может, и не издюжил бы. — Не переживай, — успехнулся я. — Будет у тебя еще возможность себя попробовать. — Это верно, — согласился сержант. — С вас ваш бродь станется. — Даже не сомневайся. Я оглянулся назад. С небольшого пригорка, на котором мы приостановились, просматривалась вся, если так можно выразиться, процессия. Кто-то шел, кто-то бежал, кто-то быстро, кто-то не очень. Из-за этого колонна участников забега растянулась почти на километр. Отстающие меня сейчас интересовали не сильно, а вот первую десятку нужно встретить на финише лично и я поскакал туда, где все и решится. Я должен проследить за окончанием гонки, но интересуют меня результаты не десяти, а тринадцати человек. Знать, как себя проявят трое моих бойцов, не менее важно. Если сильно отстанут, позор на мою седую голову. Правда, пока что ничего не предвещает подобного фиаска. Все развитие событий говорит в пользу моей тройцы. Даже если двое или трое новичков их обгонят, ничего страшного, хотя и неприятно. Ага, а вон и сам финиш. Что еще может означать такое скопление народа в чистом поле? Ну, насчет прямого скопления я, возможно, и загнул. Но группа людей, лошадей и повозок там вдалеке, это... где бинокль? Да, точно, еще минут 10-15 и все. Мы приблизились к группе лидеров. Горшенев уже обогнал долговязовый шел первым, хотя и с не очень большим отрывом, но все-таки первым. Третьим, как и до этого, бежал Трофим. За ним Харитон, ну а пятым тот солдат, которому рупь, позарет был нужен. Метров тридцати еще трое. Кто они такие, я пока не знаю, но уже недолго осталось. Скоро познакомимся. Метров за триста до конца дистанции... Наша конная группа ускорилась, чтобы я смог сыграть роль фотофиниша. Я соскочил с коня, кое-как разогнулся, не привык я, покуда вот по столько времени в седле проводить, отдал поводе подошедшему Кондрату и стал наблюдать за развитием событий. А посмотреть было на что. Метров за сто до победы Горженев споткнулся и растянулся во весь рост на земле. Долговязый тут же обошел его. Ну, он-то обошел это ладно, но ведь и Трофим с Харитоном тоже. В том смысле, что они не остановились помочь ему, а просто пробежали дальше. Так-то, конечно, правильно. Соревнования у нас сегодня проводятся на первенство, но звоночек тревожный. Горшенев быстро как мог вскочил и, сильно припадая на правую ногу, заковылял к финишу. Его обогнали еще четверо. В итоге нашему снайперу вместо первого места досталось аж восьмое. Ну да ничего, он и так неплохо проявил себя, в отличие от Пенькова и Кашина. Что ж, значит будем учить мужеству и коллективизму. Он спереда ночью уже хвоста накручивает. Я не стал отвлекать капитана от этого увлекательного занятия, тем более что у меня имелись другие, более важные заботы. После процедуры взвешивания мешков, всем вошедшим в заветную десятку я сообщил, что они допущены к следующему этапу в стрельбе. Оставил их на попечение Данилыча и пошел общаться с начальством. — Ну, с этими десятью понятно, — проговорил подполковник Ореев. — А с остальными, как поступить, изволите? — Накормим, напоим, чуток отдохнут и пешим строем с песнями до дому по своим подразделениям, — ответил я. — Так уж и с песнями, — скептически переспросил майор Полосов. Ответить ему я не успел, — меня перебил Ватулин. — Что ж, господа, я полагаю, раз больше ничего интересного не предвидится, самое время перекусить. А не захотел ли с собой этих своих пайков-то, а, Андрей Иванович? — Никак нет, — пожал, причем я. — жаль. — Жаль. Отменные к господа, весьма и весьма, знаете ли, настолько, что и корпусного командира угостить не зазорно. А вот господин поручик ими простых драгунов подчивать собрался. Не драгунов, а пластунов, и не простых, а только тех, которые на особых заданиях. Ох, как! — удивился Ревзиев. А не накладно ли для казны-то выйдет? Я пожал плечами. А что ответить? Привыкли тут. На простом солдате экономить. Для корпусного командира им не зазорно, видите ли. А кто по лесам и гарам бегает, тому шиш с маргарином. Ну, а консервы-то взял? С надеждой в голосе поинтересовался Ватулин. Консервы? Консервы взял. А этот, как его, конюк? Коньяк? Да, его взял. У нас до маневра без него никуда. Хех ты, смотри, как пластуны-то богато живут. На маневры все равно, как на праздник, — восхитился Полосов. Может, и мне в пластуны податься, а? Как мыслите, господа, стоит? — Определенно, — мрачно завеял его подполковник. — Похоже, Арефьеву я чем-то не нравился. Что-то подозрительное во мне усмотрел заместитель командира нашего полка, в отличие от самого Ватулина. — Жалует царь, да не жалует псарь. Ну и что с ним делать? Или хрен на него? За накрытым для господ командиров столом трое старших и четверо младших офицеров закусывали шустовский коньяк говяжьей тушелкой. Полозов даже попробовал сделать это, как я, по походному прямо из банки, да еще и с ножа. И нашел этот способ по-своему романтичным. Глядя на него, сметарин тоже попробовал но только мундир себе заляпал. Что тут скажешь? Все-таки майор — это хоть и начинающий, но уже старший офицер. Стоп! Здесь ведь у них первый чин для старших офицеров — это секунд майор. Значит, Ползов уже вполне себе. Не возьмут тебя, фластурный Дмитрий, — сухаризный сказал Светанину Ползов. Вот меня возьмут, а тебя нет. Такие тивы вроде бы уже зачислили неуверенно проговорил подпоручик Изусибов. «Ну, значит, выгонят только и делов!» — весело среагировал командир эскадрона. Затурин засмеялся, найдя шутку удачной. Остальные, на него глядя, тоже заулыбались, все, кроме Арефьева. «А где же оно все вот такое продается, а, господин поручик?» — Вопросил он. «Вы бы поведали нам, глядишь, и мы бы обзавелись диковинными яствами!» Так это место со столь редкими в наших краях диковинками. Тут привязался. Надо ему что-нибудь ответить, а то я смотрю не один, он заинтересовался. Другие тоже ушки на макушке, полноценные пеленгаторы развернули. Эт, видишь, шибкой важности знания, сообщил ему Ватулин. Для нашего с тобой, говорит модель, токма его сиятельству. Должите, может, о как. Арефьеву шутливый тон полковника не понравился, но спорить с командиром он все же не стал, ограничившись скептическим. Но-но, не -но, сдается мне, пакость какую-то замышляет. Надо будет повнимательней с ним, это мало ли. — Что ж, ты тут, Синюхин, командуй, а мы, пожалуй, что поедем, — проговорил Ватулин, когда обед в походных условиях завершился. — Надеюсь, завтра у вас поинтересней будет. — Так точно, — вяло произнес передоноч. Можете не сомневаться, ваше высокоблагородие! — бодро выкрикнул я. — Удивим! Полковник поглядел на меня в упор. — На двести сожжен стрелять будете, что ли? — Пришлось честно признаться, не все, только я. — Это почему? — осведомился полковник. — На двести! — выпучил глаза Изусимов. — На 200 сажен? — не поверил Хе-хе, Да кто ж на 200 то стреляет? Куда там попасть-то можно? Туда поди и пуля-то не долетит. — А вот завтра и поглядим, — подытожил Ватулин.